Глава 14. Что сейчас жизненно важно, это правильно всё оценить. Взглянем правде в глаза. В каждой свадьбе есть свои странности, верно? Нельзя ведь ожидать, что абсолютно всё пройдёт гладко. Я как раз купила очень полезную книжку, называется Реалистичная невеста, и в настоящий момент она меня очень успокаивает. Там есть большая глава о свадебных препятствиях, и в ней говорится: сколь бы непреодолимой ни казалась проблема, решение всегда найдётся, так что не волнуйтесь. В качестве примера приводится случай, когда невеста потеряла свою атласную туфельку по дороге на свадебную церемонию. Жалко, что ничего не написано про невесту, которая устраивает в один и тот же день две разные свадьбы на разных континентах, прячет половину приглашений в баре для коктейлей и выясняет, что организаторша её свадьбы чокнутая сутяга. Но знаете, уверена, что принцип для всех ситуаций один. Главное надеяться, и тогда всё будет хорошо. Имеется и другое объяснение тому, что я до сих пор пребываю в относительно здравом уме. Могу даже поделиться со всеми будущими невестами бесценным советом. Даже удивляюсь, что ни в одном журнале об этом не упоминают. Надо держать в сумке маленькую флажечку с водкой и отхлёбывать поглоточку каждый раз, когда при тебе кто-нибудь заикнётся о свадьбе. Уже неделя, как я в Нью-Йорке. Из-за этого время обратилась к 17 адвокатам по поводу контракта с Робин. Все адвокаты внимательно изучили контракт, сказали, что это увы случай безнадёжный и посоветовали впредь читать документы прежде, чем их подписывать. Хотя, впрочем, не совсем так. Один адвокат сказал: "Извините, мисс, ничего поделать не можем", едва я упомянула, что контракт заключён с Робин Дебендерн. А другой объявил: Детка, у вас проблемы, и быстро повесил трубку. И всё же я верю, что выход найдётся. Моей последней надеждой был Гарсон Лоу, самый дорогой адвокат на Манхэттене. Я читала о нём в журнале People. Говорят, это самый острый ум в мире юриспруденции. Даже в глыбе бетона он отыщет лазейку. И все-все в Нью-Йорке его уважают. Вот я и возлагаю на него все мои упования. А пока стараюсь держаться, как ни в чём не бывало и не раскисать. У меня сегодня ланч с Майклом, сообщает Люк, входя на кухню с двумя коробками. Похоже, он неплохо устроился на новом месте. Майкл всё-таки решился, переехал в Нью-Йорк. Кнашему Слюкам восторгу. Теперь он работает консультантом на полставки в Brendan Communications, а всё остальное время, по его собственному выражению, исправляет свою жизнь. Майкл увлёкся живописью, присоединился к группе оздоровительной ходьбы в Центральном парке, а когда мы видели его в последний раз, упоминал о курсах итальянской кулинарии. Замечательно, отзываюсь я. Он говорит: "Нам скоро переезжать", и лёк вглядывается в моё лицо. "Бекки, что-нибудь не так?" Я с похватываюсь, что с такой силой барабаню карандашом по столу, что на поверхности остаются следы. "Всё в полном порядке". Губы мои расползаются в неестественно широкой улыбке. "Что может быть не так?" "Люк, я не сказала ни слова". В реалистичной невесте говорится, что лучший способ не взбесить жениха свадебными подробностями это скармливать их ему лишь в случае крайней необходимости. А на мой взгляд, этой крайней необходимости ещё нет. Очередные свадебные подарки. Люк кладёт коробки на стол и ухмыляется. Всё ближе и ближе. Да. Да. Точно. Я пытаюсь изобразить смешок, но без особого успеха. Ещё один тостер на этот раз из Bloomingdale's. Люк хмурится. Бекки, а сколько у нас всего свадебных списков? Не знаю, несколько. Я думал, что цель этих списков как раз и состоит в том, чтобы мы не сидели с семьёю тостерами. У нас и нет семи островов. Это, я указываю на коробку, гриль для бриошей. И ещё у нас редикуль от Гуччи. Люк насмешливо вскидывает бровь. Редикуль от Гуччи в подарок на свадьбу? Это для его и её багажа, отбиваюсь я. Для тебя я записала портфель, которого мне никто не купил. Это не моя вина. Я же не указываю им, что покупать. Лёк только качает головой. Туфли Джимми Шу, ты тоже записала? А можно и Джимми Шу? Оживляюсь я и умолкаю при виде лица Лёка. Шутка? Я откашливаюсь. Вот, посмотри на белоночка с Юзи. Я только что получила снимки из проявки. Это Эрни в Ване, а это Эрни спит. И с Юзи спит. с Юзи погоде. Я поспешно откладываю фотографии, где с Юзи в одних трусиках кормит эрни грудью. Вообще-то она купила по каталогу специальный топ для кормления грудью. Каталог сулил разумную свободу действий дома и на людях, но с Юзи настолько озверела от дурацкой потайной молнии, что очень скоро вышвырнула покупку. Смотри, это первый день, когда мы принесли его домой. Люк садится за стол, перебирает снимки, и на лице его появляется странное выражение. Она выглядит счастливой, произносит он. Да, соглашаюсь я. Сьюзи обожает Эрни, даже когда он орёт как сумасшедший. Кажется, они уже не могут друг без друга. Люк смотрит на фотографию, где Сьюзи смеётся, а Эрни вцепился ей в волосы. Это точно. К моему отъезду Эрни поднимал крик каждый раз, когда я пыталась взять его из юзи. Я растроганно смотрю на Люка. Как его заворожили эти снимки. Удивительно. Никогда не думала, что он так любит детей. В смысле, покажите большинству мужчин кипу детских фотографий, а у меня нет ни одного младенческого снимка. Люк берёт фотографию, на которой Эрни мирно посапывает на руках у Сьюзи. Правда, но мама забрала их с собой. Лицо у Люка непроницаемое, и в голове у меня срабатывает сигнал тревоги. В самом деле, осторожно говорю я: "Что ж, может, ей хотелось, чтобы они были с ней?" Да, с сомнением бормочу я. Наверное, Кретинка. Могла же сообразить, что эти фотографии напомнят Лёку о матери. Я толком не знаю, что между ними произошло, пока меня не было. Знаю только, что Лёк всё-таки пробился к ней в клинику. И похоже, Элеонор вывернулась, выдумав объяснение, почему в статье не было ни единого слова о Лёке. Конечно, свалила всю вину на журналиста. Трудно сказать, поверил ли ей Лёк? Простил ли её? Но как только у Люка становится отрешённый вид, я сразу понимаю, он снова думает о матери. У меня с языка готово слететь: "Люк, да выкинь ты её из головы. Она дрянь, она не любит тебя, и тебе без неё будет только лучше". Но каждый раз я вспоминаю слова Аннабал: "Мачехи, Люка, как не трудно в это поверить?" Люк но ждается Веленар. И вовсе не нуждается, ответил я тогда с вызовом. У него есть вы, есть отец, есть я. Но Анабель покачала головой. Ты не понимаешь, Бакки. Люк тоскует по Эленор с тех самых пор, как она уехала, с самого раннего детства. Именно эта тоска по матери заставила его так работать, погнала в Америку. Эта тоска частица его самого, как лоза, обвившаяся вокруг яблони, и устремив на меня пристальный взгляд, Аннал добавила: "Будь осторожна, Бекки. Не пытайся отсечь Эленор от жизни Люка, потому что так ты навредишь прежде всего ему". И как она прочла мои мысли, как узнала, что я рисовала себе именно такую картину, я, Эленор, и топор Я смотрю на Люка, а он как загипнотизированный смотрит на фотографию. Сьюзи целует Эрни в животик. Как бы там ни было, бодро восклицаю я, собирая фотографии и рассовывая их по конвертам. Между Таркином и Эрни привязанность не меньше. То есть отцовская любовь важна так же, как и материнская, особенно в наши дни. И я часто думаю, что материнскую любовь переоценивают. Люк даже не слушает. Плохо дело. звонит телефон, и поскольку люк не двигается с места, я снимаю трубку. Алло. Здравствуйте. Это Ребекка Блумвот. Раздаётся незнакомый мужской голос. Да, я замечаю на столе новый каталог магазина керамики. Пожалуй, стоит и там зарегистрироваться. Кто это? Гарсон Лоу из фирмы Гарсон и компаньоны. Я леди Нео. Сам Гарсон Лоу. Звонит мне домой. Извините за столь ранний звонок, говорит он. Нет, нет. Я выхожу из оцепенения и ногой закрываю дверь, чтобы Люк не услышал. Спасибо, что позвонили. Слава богу, он, по-видимому, думает, что выход есть, и хочет помочь мне одолеть Робин. Возможно, это станет сенсацией, потрясшей всю историю юриспруденции, и мы будем стоять в зале суда под вспышками фотокамер. Прямо Эрен Брокович. Я получил вчера ваше письмо, продолжает Гарсон Лоу. Ваша дилемма меня заинтриговала. Вы оказались в серьёзном переплёте. Знаю, Поэтому я к вам и обратилась. Ваш жених в курсе ситуации? Ещё нет. Я понижаю голос. Я надеюсь, что сначала найду решение, а тогда уж обязательно скажу ему. Вы же понимаете, мистер Лоу. Разумеется, понимаю. Потрясающе. Взаимопонимание достигнуто, всё в порядке. В таком случае, говорит Гарсон Лоу, перейдём к делу. Конечно. У меня просто гора падает с плеч. Видите, вот что значит обратиться к самому дорогому адвокату на Манхэттене. Мгновенный результат. Прежде всего, контракт был очень хорошо продуман. Точно. Я киваю. Есть несколько весьма искусно поставленных условий, предусматривающих все возможные повороты. Понимаю. Я тщательно изучил их. И не вижу для вас никакой возможности выйти замуж в Британии, избежав выплаты штрафа. Короткая пауза. Так. В чём тут лазейка? спрашиваю я наконец. Лазейки нет. Таковы факты. Что? Я в замешательстве смотрю на телефон. Но вы ведь именно за этим позвонили. Сказать мне, что нашли лазейку? что мы можем выиграть. Нет, мисс Блум вот. Я позвонил сказать вам, что на вашем месте готовился бы аннулировать британскую свадьбу. Я стою как громом поражённая. Но но я не могу. В этом всё дело. Мама перестроила весь дом и вообще всё сделала. Это убьёт её. Тогда боюсь, Вам придётся полностью выплатить штраф с свадебным событием. Но у меня сдавливает горло. Этого я тоже не могу сделать. У меня нет 100.000 долларов. Должен быть другой выход. Боюсь, должно быть какое-то гениальное решение. Стоп, только не поддаваться панике. Ну же. Вы ведь считаетесь самым умным в Америке. Или ещё что-то в этом роде. Вы должны придумать какой-нибудь ход. Мисс Блумвот, поверьте, я рассматривал это дело со всех возможных сторон. Гениального решения нет. Нет выхода. Гарсон Ло вздыхает. Позвольте дать вам три маленьких совета. У меня появляется проблеск надежды. Первое: Никогда не подписывайте никаких документов, предварительно не прочитав их. Да знаю, кричу я, не сдержавшись. Что толку от того, что мне теперь все это твердят? Второе И это моя настоятельная рекомендация: расскажите всё жениху. А третье надейтесь на лучшее. И это всё, на что способен адвокат за миллион баксов. Расскажите жениху и надейтесь на лучшее. Чёрт его побери. Тупого, дорогостоящего рвоча. Ладно, спокойствие. Я-то поумнее этого крючкотвора. Что-нибудь придумаю. Я могу. Я же знаю. Просто знаю, что Погодите. Я как бы не на роком забредаю на кухню, где Люк буравит взглядом пространство. Слушай, Люк, я провожу рукой по спинке его стула У тебя ведь прорва денег, да? Нет. Что значит нет? Я слегка оскربлена. Конечно, прорва. У меня есть актив, говорит Лёк. У меня есть компания. Это не совсем то же самое, что и деньги. Неважно. Я нетерпеливо отмахиваюсь. Мы с тобой собираемся пожениться. Все блага мира, знаешь ли, всё такое. Так что я выдерживаю осторожную паузу. Это и мои деньги тоже? Да? Это ты к чему? Если я попрошу у тебя немного денег, ты мне дашь? Надо полагать. Сколько? Так. Сотню тысяч долларов. Я стараюсь, чтобы это прозвучало как можно более небрежно. Люк поднимает голову. Сотню тысяч долларов? Да, это ведь не так уж много. Лёк вздыхает. Бекки, что ты ещё присмотрела? Потому что если это очередное кожаное пальто, это не пальто. Это Сюрприз. Сюрприз за 100.000 долларов? Да, говорю я после небольшой паузы. Получилось неубедительно даже для меня самой. Пожалуй, это всё-таки не гениальное решение. Бекки, 100.000 долларов это очень много. Это очень большая сумма. Знаю, говорю я. Знаю. Ладно. Это не имеет значения. И я выхожу из кухни прежде, чем он пускается в распросы. Хорошо, забудем об адвокатах. Забудем о деньгах. Должен быть другой способ. Просто надо мыслить творчески. Мы ведь всегда можем просто сбежать, пожениться где-нибудь на берегу, сменить имена. Нет. Лучше так. Я отправляюсь на свадьбу в Оксшоте. Олюк на свадьбу в Нью-Йорке, и каждый говорит, что другой его бросил, а потом тайком встречаемся. Ой, Эврика! Наймём двойников. Гениально. Эта идея приходит мне в голову, когда я поднимаюсь на эскалаторе, и так захватывает, что я едва не забываю с него сойти. Вот оно. Нанимаем двойников. Они приходят вместо нас в отель Плаза. Никто ничего и не заподозрит, ведь гости, друзья Эленор. Мы с Люком едва знакомы с ними. Невеста закроется густой вуалью, а двойник Люка скажет, будто порезался бритвой и замотает лицо бинтами, а мы тем временем упархнём в Англию. Осторожней, Бекке, с улыбкой произносит Кристина, и я прихожу в себя. Чёрт, чуть в манекен не врезалась. Заняты мыслями о свадьбе, добавляет она, когда я вхожу в отдел. Именно, бодро отвечаю я. Знаете, вы сейчас выглядите куда более уравновешенной с одобрением замечает Кристина. Отдых пошёл вам на пользу. Повидались с матерью, побывали дома? Да, это было великолепно. Замечательно, что вы так отвлеклись. После возвращения вы о свадьбе почти и не упоминали? Даже как будто избегаете этой темы. Вовсе не избегаю. С чего бы вдруг? Ссрочно в водке. Рука ныряет в сумку. Это нужно прекратить. Некоторые невесты придают свадьбе слишком большое значение. Некоторые даже впадают в своеобразную зависимость, но вы, похоже, держите всё под контролем. Абсолютно. Голос мой звучит ещё бодрее. Извините, мне надо подготовиться к приходу первой клиентки. Ой, мне пришлось внести изменения в ваше расписание, вспоминает Кристина, когда я открываю дверь в свою примерочную. Первая клиентка у вас в 10, Эми Форестер. Отлично, спасибо. Я закрываю за собой дверь, падаю на стул, хватаюсь за фляжку, в которой плещется Смирнов, и делаю большой глоток. Так-то лучше. Ну-ка, Успею я позвонить в агентство двойников до прихода Эми Форестер. Задним числом я понимаю, что надо было как следует подумать, прежде чем звонить. И надо было догадаться, что вряд ли я смахиваю на кого-нибудь из агентства двойников знаменитостей, звёзд, как вы. Хотя, должна заметить, они были очень любезны. Сказали, что я могу прислать им свою фотографию, и они поищут в своих каталогах. Потом уловили мой британский акцент и с надеждой спросили, не похожа ли я на Элизабет Херли. У них есть очень хороший её двойник. Ага, прямо копия. И всё же, кто знает? Пошлю фотографию на всякий случай. Вдруг окажется, что я Вылетает чья-нибудь соседка или ещё кто-то такой. Не люблю жёлтый и оранжевый, зовёт Эми Форестер. И когда я говорю стильно, я не имею в виду слишком стильно, просто официальное, но сексуальное. Понимаете, о чём я? Она хлопает жевательной резинкой и выжидательно смотрит на меня. А, да. Не представляю, о чём она толкует. Даже не помню, чего она хочет. Давай, Бекки, сосредоточься. Просто чтобы уточнить, вам нужно вечернее платье, рискую я, делая запись в блокноте, или брючный костюм? Всё равно, я-то себе многие фасоны могу позволить. Эми Форестер судавлитворение могладавает себя в зеркале, а я Закатываю ей обзор по Манхэттенски, отметив облегающий сиреневый топ и бирюзовые легинсы со штрибками. Выглядит она как модель, рекламирующая замысловатые тренажёры для занятий спортом в домашних условиях. И эти прилизанные светлые волосы. У вас чудесная фигура, говорю я, запоздало сообразив, что она дожидается комплимента. Спасибо. Я стараюсь. Ну да, с помощью дорогого сжигателя жира. Просто открутите крышку. Я уже закупила гардероб для отдыха. Miffy Forester снова выпускает позырь живательной резинки, а мой приятель говорит: "А почему бы ещё шмоток не купить?" Обожает меня баловать, такой классный. Так, есть у вас какие-нибудь идеи? Да, конечно. Сейчас принесу кое-какие вещи. Думаю, они вам понравятся. Я выхожу в зал и начинаю собирать шмотки. Постепенно, переходя от ряда к ряду, я расслабляюсь. Как хорошо сосредоточиться на чём-нибудь постороннем, думать о чём-то, кроме свадьбы. Привет, Бекки, говорит Эрин, проходя мимо с миссис Залески, одной из её постоянных клиенток. Я как раз говорила Кристине, что мы должны продумать, как это отметить. Часо от часу. Знаете, моя дочь работает в плазе, вмешивается миссис Залесский. Там только и разговоров, что о вашей свадьбе. Правда, бормочу я после паузы. Вообще-то особо не из-за чего. Не из-за чего? Вы шутите? Весь персонал передрался за право вас обслуживать. Все хотят увидеть заколдованный лес. Мессис Залесский таращится на меня поверх очков. А правда, что у вас будет симфонический оркестр, диджей и струнный ансамбль? А-а. Да. Подруги так мне завидовать, что я туда пойду. Эрин светится от счастья. Все в один голос твердят: "Потом покажешь снимки. Там ведь можно будет фотографировать". Я не знаю. Думаю, да. Вы должно быть ужасно волнуетесь, говорит миссис Залесский. Какая вы счастливая девушка. Знаю. Нет. Я этого точно не вынесу. Где моя водка? Извините, мне пора. Что бы я ни сделала, мне не выиграть. В любом случае я подведу целую толпу людей. Эми втискивается в платье, а я стою, тупо глядя в пол. Я и прежде бывала в переделках и глупости совершала, но не на таком уровне. Раньше было не так значительно, не так дорого. Мне нравится. Эми окидывает себя критическим взглядом. Только декольте не маловато? По-моему, маловато. Но мы всегда можем переделать. Чёрное шифоновое платье, раскромсано почти до попа. Ой, на это у меня нет времени. Я ещё только один день проторчу в Нью-Йорке. Завтра мы отчаливаем на отдых, а потом переезжаем в Атланту. И я потому и пошла за покупками. В квартире вещи собирают. У меня от этого крыша едет. Понятно, вежливо говорю я, протягивая ей серебристо-белое платье. Дружочек, от моего тела просто тащится, самодовольно хихикает она, выбираясь из чёрного шифона. а его бывшая за собой вообще не следила, представляете? Они разводятся. Уму непостижимо, как он столько времени с ней продержался. Ревнивая корга. Я на неё в суд подаю. Эмми продевает ногу в платье. По какому праву она мешает мне получать от жизни удовольствие? Эгоистка чёртова. Прикиньте, прямо посреди улицы с кулаками на меня набросилась. Прямо на Мэдисон Авеню. Мэдисон Авеню. Что ты такое, я уже слышала. Она и в самом деле вас ударила? Ещё как. Чуть глаз не вышебла. Люди вокруг глазеют, а она орёт как чиканутая. Эти крутые деловые бабы с катушек съезжают, когда им за сороковник перевалит. Вы мне молню не застегнёте? Неужели это та самая девица? Не может быть. В Нью-Йорке наверняка тысячи белобрысых свистушек, на которых посреди Мэдисон-авеню нападают разъярённые жёны их любовников. Как вы сказали, зовут вашего друга? Будто не взначай спрашиваю я. О, Иллиам, губы Эми презрительно кривятся. Старая вешалка зовёт его Билл. О, боже, та самая белобрысая. Прямо передо мной. Хорошо. Продолжаем улыбаться. Не даём ей знать, будто что-то заподозрили. Но внутри я буквально расколена от ярости. Вот ради этой бросили Лорел ради прилизанной безмозглой пустышки, потому мы и сваливаем в Атланту. Эми с довольным видом оглядывает себя в зеркале. Мы хотим вместе начать новую жизнь, и Уильям попросил перевести его в другой город. Потихоньку, знаете. Не хватало ещё, чтобы старая ведьма за нами погналась. Она морщит лобик. А вот это куда лучше. Эми наклоняется, и я замираю. Стойте. На ней цепочка с подвеской. Зелёный камень. Уж не умрут ли это? Эми, мне нужно срочно позвонить, небрежно произношу я. Вы пока решите, что вам больше нравится. И я Вы скальзываю из примерочной. Когда я наконец дозвониваюсь до конторы Laurel, её помощница Джин сообщает, что Laurel на встрече с American Airlines, и её нельзя беспокоить. Пожалуйста, настаиваю я, вытащите её, это ужасно важно. Какая American Airlines, отвечает Джина. Вам придётся подождать. Но вы не понимаете, это дело жизни и смерти. Бекки, длина новой юбки от Прада это не дело жизни и смерти, устало говорит Джинна. По крайней мере, в мире авиационного лизинга да не об одежде речь. Мгновение колеблюсь, не зная, насколько Лоурел посвящает Джинну в свои дела. Это касается Эми Форрестер, говорю я наконец понизив голос. Вы знаете, о ком я? Да. Знаю. Интонация Джинн наводит на мысль, что помощнице известно даже больше, чем мне. Что с ней такое? Я её поймала. Поймали? Вы что? Она у меня в примерочной. Я оглядываюсь, убеждаясь, что никто не слышит. Джина, на ней подвеска с изумрудом. Я уверена, что это подвеска бабушки Лорел. Та, которую не нашла полиция. Долгая пауза. Хорошо. Я сейчас свяжусь с Лорел. Думаю, она пойдёт прямо к вам. Только не дайте ей удрать. Не дам. Спасибо, Джина. Я кладу трубку. Мгновение неподвижно стою в раздумье, а потом Направляюсь в примерочную. Итак, щебечу я, стараясь вести себя естественно. Вернёмся к примерке платьев. И помните, Эми, уделите время каждому из них, столько, сколько потребуется, хоть целый день, если будет нужно. А я уже закруглилась. Эми облачена в обтягивающее красное платье с блёстками. Беру это. Что? тупо спрашиваю я. Супер, да? Смотрите, как классно сидит. Эми вертится во все стороны, с восхищением разглядывая своё отражение. Но мы же только начали. Ну и что? Я уже решила. Хочу это. Эми смотрит на часы. Кроме того, я тороплюсь. Вы не могли бы расстегнуть молнию? Эми. Думаю, вам всё же стоит посмотреть другие платья, прежде чем принимать решение. Да на хрен мне другие. Глаза у меня алмаз. Вы уже выбрали самое лучшее. Вовсе нет. Оно смотрится ужасно. Эми кидает на меня странный взгляд. То есть вот чудесное розовое платье, которое мне бы хотелось на вас увидеть. Я хватаю вешалку. Вы будете в нём неотразимы. Или это с воротом хомутиком? Я уже выбрала, капризно заявляет Эми. Вы не поможете мне его снять? Чёрт. Что делать? Не силой же её удерживать. Укратко бросаю взгляд на часы. Контора Лорел всего в квартале или двух. Она будет здесь в любую минуту. Так вы поможете мне его снять? повторяет Эми уже реще. Сейчас, сейчас. Тяну язычок молнии вниз. Стоп. Идея. Давайте попробуем через голову. Так снять будет легче. Ладно, нетерпеливо бросает Эми мне по барабану. Я ещё чуточку опускаю застёжку и быстро натягиваю тесное облегающее платье на голову своей клиентки. Ха. Попалась. Красная материя полностью закрывает лицо Эми, снизу видны только трусики и ноги, заканчивающиеся каблуками-шпильками. Она, похоже, На результат скрещивания куклы Барби и щелкунчика. Эй, оно застряло. Эмич щетно пытается махнуть мне рукой, руки притиснуты к голове. В самом деле, невинным голосом восклицаю я: "Надо же, такое иногда случается. Так вытащите меня". Эми делает пару шагов, и я нервно отодвигаюсь назад, чувствую себя как шестилетка, играющая в жморки. Где вы? раздаётся приглушённый яростный голос. Вытащите меня. Я как раз пытаюсь. Я осторожно тяну платье и вправду застряла, говорю извиняющимся тоном. Может, наклонитесь и покрутитесь? Ну же, Лорел, где её носит? Отворяю дверь примерочной и быстро выглядываю. Ничего. Хорошо, сдвинулась. Я оборачиваю все сердце ухает вниз. Откуда-то вынырнула рука Эмми и ухитрилась поймать язычок молнии двумя на маникюрными пальцами. Можете молнию опустить? Ну, попробую. Я хватаюсь за молнию и тяну её в направлении противоположном тому, в каком тащит Эмми. Заела, огорчённо восклицает она. Вижу. Я и пытаюсь расстегнуть. Постойте, голосами внезапно становится подозрительным. Вы куда тяните? А, -а, а, куда и вы? Здравствуйте, Лорел, с удивлением произносит за дверью Кристина. Всё в порядке? Вы договаривались? Нет, но думаю, у Бекки кое-что для меня есть. Я спешу к двери и выглядываю наружу. Щеки у Лорел горят от возбуждения. Она в новой юбке от Майкла Корса. и тёмно-синим блейзером. Абсолютно не зачитающихся, но сколько можно ей говорить? Клиенты как дети неразумные, честное слово. Только за порог и тут же напяливает чёрт-те что. Вот она. Я киваю на гибрид Барби с щелкунчиком всё ещё воюющей с платьем. Отлично. Лорел входит в примерочную. Можете оставить её мне. Что? Кто это? Голова Эми выныривает из платья и вертится по сторонам. О, господи, это? Да, говорит Лорел, закрывая дверь. Это я. Я стою у двери, стараясь игнорировать повышенные голоса, доносящиеся из моей примерочной. Через несколько минут из своего кабинета выходит Кристина. Бекки, что происходит? Хм. Лорел повстречала свою знакомую. Я подумала, что их стоит оставить наедине. Слышится глухой удар, и я громко кашляю. Кажется, они там болтают. Болтают? Кристина смотрит на меня в упор. Ну да, болтают. Дверь неожиданно распахивается и появляется Лорел со связкой ключей в руке. Бекки, я ненадолго наведаюсь в квартиру Эмми, а сама она хочет побыть здесь, пока я не вернусь. Правильно, Эмми? Я заглядываю через плечо Лорел в примерочную. Эмми сидит в углу в одном белье, минус изумрудная подвеска. И вид у неё совершенно оглушённый. Она молча кивает. Лорел выходит размашистым шагом, а Кристина сверлит меня недоверчивым взглядом. Бекки. Итак, я быстро разворачиваюсь к Эми. Как и подобает, образцовая сотрудница магазина Бернис. Пока мы ждём, не хотите ли вы примерить другие платья? 40 минут спустя Лорел возвращается, и лицо её лучится. Нашли остальное? С нетерпением спрашиваю я. Всё у меня. Кристина косится на нас с другого конца отдела и отворачивается. Она уже сказала, что единственный способ не уволить меня за случившееся это ничего не знать. Вот мы и договорились, что она ничего не знает. Держи, Лорел швыряет ключи Эмми. Можешь проваливать. Привет, Билл. Он тебя заслуживает. Не говоря ни слова, Эмми уже полностью одетая вскакивает на ноги. Подожди, останавливает её Лорел. Она и поблагодарила Бекки. Я Эми нервно оглядывается на Лорел. Спасибо, Бекки. Не за что, неловко бормочу я. Эми чуть ли не бегом мчится к эскалатору, а Лорел обнимает меня и тепло произносит. Бекки, вы ангел. Полностью мне вас никогда не отблагодарить. Но всё, что захотите, будет ваше. Не говорите глупостей. Я просто хотела помочь. Я серьёзно. Лорел, я настаиваю. Назовите и к свадьбе это у вас будет. Свадьба. Словно кто-то распахнул окно и в комнату ворвался холод. За всеми волнениями и суматохой я ухитрилась полностью забыть об этой напасти. Но проблема никуда не делась. Две моих свадьбы. два моих фиаска будто два поезда мчатся на меня всё быстрее и быстрее стремительно надвигаются даже когда я не смотрю на них роковой момент всё ближе увернусь от одного и попаду под колёса другого я смотрю на открытое доброе лицо лорел мне хочется прижаться к ней с криком разберитесь за меня в моей жизни Всё, что хотите, повторяет Лорел и сжимает мои плечи. Я медленно возвращаюсь в примерочную. Адреналина как не бывало. Я вся во власти знакомой изматывающей тревоги. Прошёл ещё один день, а я ни на шаг не приблизилась к гениальному решению. И время на исходе. Может, дело в том, что в одиночку мне не выпутаться, думаю я. Тяжело осев на стул. Может, на помощь позвать пожарников или спецназ? Или Люка?